Змеиные глаза, собаки и вагоны. Кости – один из самых древних видов игр в мире. Предшественников игральных костей обнаружили в Древнем Египте и Индии, но именно в Риме люди начали играть в них так, как мы играем в настоящее время. Правила очень просты. Вы делаете ставки на числа, которые выпадут после броска. Хотя игра в кости – это чисто азартная забава, многие люди считают, что они способны влиять на результаты. И даже не пробуйте им доказывать, что змеиные глаза – две единички, собака и вагоны, выпадение двух шестерок – это чистой воды случайность. Как же так получилось, что все эти странные названия – стали ассоциироваться с различными комбинациями цифр. В большинстве игр в кости, таких как крэпс, единица на каждом кубике, означает самый низкий результат. Двойка определенно похожа на глаза, но ее ассоциация со змеями, вероятно, восходит к Библии. В 1800-х годах, когда бросание костей приобрело большую популярность, и в официальных игорных залах начали действовать правила. Две единицы получили название «змеиные глаза», вероятно, из-за негативной ассоциации змей с вероломством. Римляне называли их «собакой» по схожим причинам. Хотя римляне держали собак в качестве домашних животных, они часто называли собаками людей, которые им не нравились или которых они не уважали. В результате бросок кубика с двойным выпадением единицы стал называться броском собаки. Противоположность змеиным глазам двойные шестерки обычно называются вагонами. Причины этого термина немного более загадочны. По мнению некоторых экспертов, Название произошло от сходства «шестерки» с железнодорожным вагоном, но я в этом не уверен. А вы?»